Я решил попытать счастье. К его крайнему удивлению, он выдержал испытание, и это дало ему право ставить после своей фамилии следующую великолепную букву ФРС. Член Королевского хирургического колледжа. Казалось, судьбу Флеминга определял целый ряд забавных случайностей. Он занялся медициной, потому что его старший брат был врачом. Сент-Мэрис, с которой была связана вся его жизнь, его привело в лечение в он стал членом Королевского хирургического колледжа, чтобы не потерять даром свои пять фунтов. Он посвятил себе бактериологии, которая должна была прославить его имя, по столь же странным и незначительным соображениям. Алек и Роберт Флеминги продолжали числиться в роте Н. Лондонского шотландского полка. Братья ездили на лагерные сборы, ходили в походы, участвовали в соревнованиях по стрельбе. Алеку нравилась эта среда. Здесь он мог держаться более непринужденно, чем обычно, от того, что в полку были шотландцы из его родных краев. Много позже, в 1949 году, когда он уже был прославленным ученым, Он сказал, председательствуя на собрании бывших солдат роты Н. «На ваших собраниях председательствовали полковники, капитаны, старшие сержанты и многие другие. Но впервые ваш председатель всего лишь скромный солдат. В полку я всегда вел себя покорно, никогда не оспаривал приказы сержанта или капрала. Ну а что касается офицеров я занимал столь низкое положение, что, насколько я помню, непосредственно от них никогда не получал распоряжений. Покорность имела большие преимущества. Вам не нужно было думать, а лишь выполнять то, что вам говорили. А вот офицеру приходилось думать, так как по большей части он совершенно не знал, как следует действовать. И однако вынужден был действовать или же возложить это на старшего сержанта. Тот тоже знал не больше его, но так как перепоручать было некому, он должен был отдавать приказ, все равно какой, умный или глупый. Но сержанты всегда были очень самоуверенны, особенно когда дело касалось вопросов, в которых они ничего не смыслили. Это чудесно, оставаться вот так в последних рядах, глядя, как остальные лезут вперед, стараясь пробиться». Делают они это разными способами, но все эти способы очень интересны для наблюдения. Когда меня зачислили в роту Н, она была на самом плохом счету. В полку говорили, что мы не умеем стрелять и не знаем, как обращаться с оружием. Прошло пять лет, и все увидели, что мы многому научились. Помнится, в один из понедельников, в Троицын день, презренная рота Н, встрепенувшись, неожиданно выиграла все призы в то время как победительницей себя заранее считала Рота-Ф. «Я не уверен, что семья Флемингов не несет ответственности за эту победу. В тот день мы, три брата, принимали участие в соревнованиях». Начиная с 1902 года, одним из самых блестящих профессоров Сент-Мэри считался Алмрот Райт, уже известный тогда бактериолог. Он создал при больнице бактериологическое отделение. У Райта, великолепного оратора, любившего парадоксы, было много восторженных учеников. Среди них обращал на себя внимание молодой доктор Фримен, с прекрасными вьющимися волосами, человек очень приятный и образованный. Хороший стрелок, он мечтал оживить деятельность стрелкового клуба при Сент-Мэри, который долгие годы держал межбольничный кубок, а потом захерел. Набирая команду, он спросил, среди студентов есть территориальные. Примечание. Солдатами территориальных войск назывались волонтеры, проходившие военную подготовку в таких полках, как, например, лондонский шотландский полк. Поэтому среди них, скорее всего, можно было найти хороших стрелков. Кто-то ответил, есть один маленький Алек Флеминг из лондонского шотландского полка. Что он собой представляет? У него довольно забавный акцент, загребает все медали, а в остальном совершенно непроницаемый человек».